Когда с Брюса Уиллиса упала вуаль славы, я страстно захотел стать его другом. При этом я не хотел подлизываться к нему, как делают почти все в этом мире. В какой-то момент в ходе съёмок фильма 9 ярдов у нас возникли трёхдневные выходные, и он привёз меня и Ирину, а также свою подругу в свой дом на островах Теркс и Кайкос это британская заморская территория в Вест-Индии. Дом стоит в красивейшем месте с потрясающим видом на океан. Его обитатели даже подумывали выкупить все блестяжащие владения, чтобы папарацци не смогли их сфотографировать. Все выходные мы носили с собой зонтики от солнца, чтобы наши лица не загорели и оставались в тонах фильма. Это был новый трюк кинозвезды, один из многих трюков, которым я научился у мистера Уильса. Однако между Брюсом и мной существовало одно важное различие. Брюс был тусовщиком, я был наркоманом. У Брюса был тумблер включить-выключить. Он может тусить как сумасшедший, а затем прочитать сценарий ленты шестое чувство, прекратить вечеринки и снять фильм совершенно трезвым. У него нет ненужного гена, он не наркоман. В Голливуде есть много примеров людей, которые могут весело проводить время и при этом напряженно работать. Увы, я не из их числа. Если бы в тот период, когда я пил и употреблял наркотики, ко мне бы пришёл полицейский и сказал: "Если ты сегодня вечером выпьешь, то завтра попадёшь в тюрьму", то я начал бы собираться в тюрьму, потому что не мог остановиться. Всё, что я мог контролировать это первая рюмка. После этого я уже не мог остановиться. Как говорится, человек выбирает выпивку, выпивка забирает всё остальное. Как только я поверил в то, что смогу остановиться после первой рюмки, пеши пропало, я больше не несу ответственности за свои действия. Теперь для того, чтобы себе помочь, мне понадобятся врачи, больницы, лечебные центры и медсёстры. Я не могу остановиться. И если я в ближайшее время не научусь этого делать, то я погибну. В моём мозгу живёт монстр, который хочет оставить меня наедине с собой и убедить выпить только одну рюмку или заглотить единственную таблетку, а затем этот монстр меня сожрёт.